Глава 39. Пространственный карман. Свободная зона. Север. Близ мертвого города. Вечер. Мой рассказ вызвал у большинства слушателей мягкое недоверие. И это даже с некоторыми опущенными подробностями. Например, я ни словом не обмолвился о важности документов, которые находились в моем кейсе. Сильно смягчил все свои похождения в подземном комплексе и уж, конечно, не развенчивал себя перед посторонними в плане своего таланта. Тем не менее, кривых усмешек молчуна я нахватал, а молодой очкарик дал мне досказать до конца только потому, что Стас периодически показывал ему свой огромный кулак, а один раз даже слегка прислонил его, к своей скуле. В общем, Говорун на некоторое время оказался лишенным своего любимого звонятия. «Разрешите поинтересоваться, молодой да горячий». Жора оказался слушателем внимательным и, наверное, самым лояльным. «Ваш не совсем корректный поступок касался только выносного блока рации». Или всего аппарата в целом? — Только трубы, — выпалил я, не понимая, какое это имеет значение. — А что? — Да каюк тебе, вот что! — грубо вставил молчун. Мы с Хохлом недоуменно переглянулись. Ёжик достал из кармана пачку тонких сигарет, Не бывало здесь экзотики. — А в чем, собственно, дело-то? — не выдержал я. Стас в этот момент сплюнул себе под ноги нежующийся кусочек соленой свиной кожи. «Ну, как бы тебе сказать, устройство этих радиостанций...» Начал робко Жорик, но молчун договорить ему не дал. «В радиоблоке громкая связь есть, понятно тебе. Так что твой обиженный магнат давно уже дома, с телками». Коньяк хлещет, да раны зализывает. А твою слабохребетную спину перебьют, как только расцветет. Так что пиши письма маме. Хотя какой из тебя писака? Здесь же зона, а не благородный пансионат. Появился опасный человек, хреново. Появилась возможность его убрать, не раздумывай. В воздухе повисла гнетущая тишина. Жора рисовал в пыли какие-то замысловатые фигуры. Стас сосредоточенно отдирал от сала жесткую шкуру. Ежик курил и сплевывал сквозь зубы на небольшой травяной холмик, имевший несчастье вырасти у него по правую руку. Молчун, по-видимому, высказал все, что хотел, а да потому, насупившись, повалился на бок и уставился в темнеющий небосвод. «Молодые!» — выдохнул истопник и поводил рукой над костром. «Правильно тебе говорят, паренек. Нечего было этого гада жалеть. Очередь дал, да и земля ему пухом. С одной стороны, оно, конечно, верно. Врубой тебе дорога надолго заказана. Да только она тебе в любом случае была таковой» а завалит его у самой подстанции и ушел бы пешком. Через полгода брос, воротился бы в крепость. Тебя бы ни одна собака не приметила. В степи неожиданно раздался вой. И даже не вой, а мычание какое-то. Жуткий такой гортанный протяжный звук. Казалось, что даже земля от него содрогается. Я втянул голову, и затравленно посмотрел на реакцию остальных. Ежик при виде этого ехидно улыбнулся. Видно, ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как другие чураются неизвестности, особенно если эти другие старше его, пускай даже незначительно. На остальных этот звук ровным счетом не произвел никакого впечатления. Опять зараза какая-то бродит, — произнес истопник, не поднимая глаз от костра. Нечто в зоне нормальной живности остаться не могло. Сколько лет здесь обиваюсь, а только вот так завоят сразу сердце в пятки. А ведь все-то тут по-разному, на болоте чавкает, урчит, охает, словно там, в этих лужах, Глубины хватает, чтобы кто-то жил. В лесу рычит, аж волосы дыбом встают. Честно признаюсь, не люблю я в лесу спать. Вот ветка как хрустит под боком, так подскакиваешь, а у меня уже возраст. Ежик шмыгнул носом и, воспользовавшись случаем, перехватил эстафету рассказчика. Я тут на днях у бульбашей в лагере ночевал. Так у них там хорошо, даром, что на выселках обитают. Так вот, у них там все как надо налажено. Несколько вагонов натаскали. Как сделали, хрен его знает, только диву даешься. Составили их в квадрат. Да все лишние дыры самодельным забором заляпали. На вход караул ставят. Вот и живут прямо в постоянном лагере. В вагонах спят... Хабар складывает, стволы чинят, кто умеет. Даже хавка у них там, обчаковая. Ежик воровато огляделся, и всем ясно стало, что сейчас чего-нибудь прибрет. Я, у них там тушенки говяжьи отвинтил, три банки. Большие такие, по полкило. Два дня шиковал. На недельке еще наведаюсь, а разживусь немного тушеночкой на халяву. «Эх, и трепало покачал головой стопник, недоверчиво улыбаясь. «Это чего это трепало?» — оскорбился ежик и покраснел. «А потому как трепло!» Мужичок не поднимал головы, занятый извлечением разогревшихся консервов. «Женьку леща я хорошо знаю. Он у бульбашей провизии заведует». Ну, подкармливают от меня иногда. Не за так, конечно. Я ему то ящики перетаскаю, То лагерь под менту под утро. Пока все спят. Без караула, конечно. А он меня благодарит. Грамм двести выпишет. Да, баночку съест снова сунет. Нет-нет, да и свежего мяска судит, А зимой хлеб в долг дает. Хороший мужик. И чтобы ты... У него со склада чего умыкнул, так это уж не обижайся, глаз у него наметанный. Ни одну стаю собак он на этом съел. В темноте снова раздался протяжный, нагоняющий ужас свой. Казалось, его источник был метров в пятидесяти от нас. Я не смог себя побороть и посмотрел в сторону, откуда был неизвестный мне зверь. Там были камыши, которые уже слабо различались в навалившейся тьме. — Дежурить сегодня будем, — скомандовал Молчун. — И ты, Балабол, будешь первым, — сталкер кивнул в сторону ежика, — потому как доверия к твоей бдительности нет. Потом разбудишь Кудрявого, он посмышленнее будет, Кудрявый с хохлом до двух часов ночи. Уж как хотите, делите время. А я с бегуном под утро бодрствовать буду. Подтолковать нам надо. А он че, привилегированный? Возмутился сходу ежик, кивая своим острым подбородком в сторону истопника, который тем временем извлекал из бочки последнюю банку. А ты старикам за шиворот не плюй, жестко парировал молчун, Видно, пререкание со стороны таких субъектов, как этот парнишка, им воспринималось, как протест детсадовца на предложение пообедать. Доживи до его лет, а потом попробуй глаза в темноту таращить. Он, может, и так до полуночи не уснет, еще твою пятую точку прикроет, и вообще, какого хрена... Ты относишься к этому как к напрягу. В следующий раз сиди на пустой стоянке, и никто тебя напрягать не будет. Существо снова завыло. Мне показалось, что я в любом случае не смогу сомкнуть глаз. Уж лучше бы здесь аномалии вокруг были, чем такая пакость лазила. А что, в принципе, мне даже сладко спалось под безумные ныряние этой электры. Красивое же имя придумал кто-то. Видать, образованный в истории человек был. Эх, знали бы греки, куда сталкеры это имя применит. У них, наверное, волосы дыбом бы встали. Интересно, а кудряшки дыбом встают? Надо бы Жорика на эту тему приколоть. «Ты бы, сталкер, к лёне кефиру сходил». И стопник, закусив язык, увлеченно открывал свою баночку хитро изогнутым перочинным ножом. Он тут при выйдет потихоньку, давно живет, еще пруд пересохший на месте был. Не надо ему к этому наркоману. Молчаливый подул на переловку, в которой просматривались непонятные темные кусочки, как будто мясо может быть без волокон. У него семь пятниц на неделе, и товар через раз бракованный. Но он, почитай, уже все мозги растерял, от дури разные. Бандюки ему все подряд сливают, а он, знай себе, рад. Лишь бы хлама побольше на складе валялось. Старьевщик, да не совсем удачливый. Но не скажи. Истопник целил на ложку с кашей с таким видом, Словно от того, с какой стороны он засунет ее в рот, зависит степень ее нагретости. Слыхал я, Прохор недавно ему штуковину на склад сбагрил, что у полосатых велюр утащил, ей-богу, из-под самого носа утащил.